Когда подошли в ы ш к о л ь н н ы е официанты, я на вопросы Платона Романовича, что заказать на ужин, ответить не смогла. Чутье п о д с к а з а л а моим спутникам, что на некоторое время меня следует оставить в покое. На эстраде ярким пятном смотрелся цыганский хор. Дружные смычки выводили вольную мелодию, что никак не в я з а л а с ь с обликом зала.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 Впервые слышала его в Ленинградском лектории, будучи школьницей восьмого класса. В его программе тогда была речь Димитрова. В то время сама эта страстная меткая речь поражала. В ярком артистическом исполнении Яхонтова она производила неповторимо победное впечатление. Слышала я и другие его программы. И вот сейчас недосягаемый человек находился...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 Едва, ответив на приветствие, отмахнувшись от ритуала знакомства, я х а н т о в в продолжении какой-то своей фантазии плавно перенес свой стул к моему, поставив его чуть позади и, наклонившись ко мне, шквально обрушил. У одной дамы умирал муж. О, как она горевала, стоя у смертного о д р а клялась, рыдая! «Мой дорогой, я буду тебе верна до последнего дня своей жизни». Мгновенно приняв условия игры, почувствовав себя безгранично счастливой, я вся обратилась вслух. «Дорогая», — произнес умирающий, — «будет достаточно и того, если ты останешься мне верной до тех пор, пока не высохнет моя могила», — продолжал тем временем чтец. Пришедшая к соседней могиле вдова была поражена, увидев, как дама в черном обмахивает могилу веером. «Что это значит?» — спросила она у служанки. «Муж моей госпожи только что умер. На смертном адре сказал ей, что будет вполне достаточно, если она будет ему верна до поры, пока не высохнет его могила». я х а н т о в закончил притчу. Ему аплодировали. Платон Романович разлил вино, они уже о чем-то говорили, а я все еще хмелела от воздуха над вечной с т р а н ы в которую так внезапно и приудивительно попало. Не принимая участия в разговоре, я, замерев, гадала, уйдет этот великолепный артист или нет. Он не у ш ё л Во мне все пело. Звездная дистанция сокращалась. Трое мужчин провожали меня до дома. я х а н т о в читал Маяковского. «Как?» — спросил он. «Не понимаю Маяковского», — ученически ответила я. «Вот и прекрасно. Об этом мы и поговорим завтра в двенадцать дня у медного всадника, коль эти двое не поняли, что им давно следовало убраться».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 Крупный человек по-деловому подхватил меня под руку и опять же в продолжении собственного пира заново рождал слова «Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгой, стройный вид». Я понимал, а что главное для Яхонтова